Глава 16. Ближе к середине следующего дня мне вернули все мое снаряжение. Оно было как новенькое. Вот где есть чудеса этого мира. Как бы он не растерзал свою одежду, как бы она не испортилась в походах, ее всегда реально восстановить у мастеров, а потом постирать и накрахмалить, чтобы красиво смотрелось. Нацепив его снова на себя, я чувствовал, что готов свернуть горы. По факту так и было. Плащ давал очень хороший бонус для моей магии. А за своей магией я мог устроить многое. Но тут еще и амулеты, кольца играют свою роль. Кстати, надо будет отдать свой амулет Серебряной Звезды, или как его там, Распорядителю. Пускай передаст тому, кому он будет приносить пользу. Он там вроде ускоряет развитие только до второго предела. Но прежде чем я убыл, мне удалось поймать Свету, а через нее передать остальным, чтобы собрались в Чары Мары. Мне необходимо было для самого себя, своего собственного понимания, обновить информацию о моих спутниках, что они могут, что из себя представляют и так далее. В общем, узнать их характеристики. Первой пришла Эля, которая, кстати, ночью устроила жару. Магия огня Эльда хорошо бодрила и не давала заснуть. А сама она была горяча сама по себе. В общем, уснули мы поздно. И даже с учетом этого она проснулась раньше меня. И уже успела куда-то пропасть. «Фрост, ледяной маг, уровень 167. Основные характеристики». Физические способности – 40 уровень. Восприятие – 40 уровень. Умственные способности – 27 уровень. Психологические способности – 20 уровень. Спиритические способности – 40 уровень. Активные способности. Ледяной удар – уровень 4. Возможность формировать из льда снаряда любой формы размером не более 1 квадратного метра. Затрата магической энергии в базе – 10 единиц за применение. Абсолютный ноль. Уровень 3. Постепенное охлаждение воздуха вокруг персонажа с возможностью за определенное количество времени остудить окружающий воздух до температуры абсолютного нуля. Затраты магической энергии 3 единицы за применение, 2 единицы в минуту для поддержания. Ледяная защита, уровень 3. Покрывает тело едва заметно ледяной коркой, усиливающей защиту персонажа. Максимальная поглощаемая энергия 3 кДж. Затраты магической энергии в базе 50 единиц за применение. Время существования защиты 2 часа. Ледяная стена, уровень 3. Создает ледяную стену общей площадью не более 50 квадратных метров и на удалении не более 100 метров от персонажа. Толщина стены — 3 метра. Затрата магической энергии в базе — 75 единиц применения. Стиль боя — дальний бой с возможностью усилить передний край. Особенности — реликвия, огненная перчатка. Две способности второго уровня — огненный шар и огненный поток. Она почти полностью отражала меня по своим характеристикам, что меня приятно удивило. По факту мы с ней можем сражаться на равных, Вот только я не знал, сколько очков пассивных способностей она использовала. А в такие пикантные подробности я не хотел вникать. Излишне. Общая картина и так была ясна. Следующим пришел Андрей. Сразу начал жаловаться на то, что я ему не дал что-то там проверить, что-то уточнить и изготовить. Говорил, что его ждут клиенты, но все же достаточно охотно отвечал на вопросы, которые я ему задавал. Итоговая картина мне тоже понравилась. «Химик. Лучник-алхимик. Уровень 165. Основные характеристики». Физические способности, 40 уровень. Восприятие, 39 уровень. Умственные способности, 45 уровень. Психологические способности, 31 уровень. Спиритические способности, 10 уровень. Активные способности. Магическими активными способностями не обладает. Стиль боя. Дальний бой с возможностью массового поражения противников с использованием специальных зелий и снадобий Особенности. Разнообразие стрел из-за обилия мелких склянок с различными ядами и опасными субстанциями. Возможность наносить массовый удар взрывными стрелами, прожигать броню с помощью токсичных стрел, парализовывать противников с помощью яда паралича. Навык алхимии развит до предельного 45-го уровня, ограниченного умственными способностями. Вот он удивил меня больше всего. Так как магический источник у него не открылся, даже спустя несколько месяцев нашего пребывания тут, он полностью ударился в алхимию. Не зря ему дали имя «Химик». Ему полностью подходит. Но ну и он смог отлично компенсировать свой недостаток в виде отсутствия магии тем, что имеет множество разнообразных химических средств поражения противника. Полезный союзник и отличный друг. Следующим приперся, иначе это не назвать, рыжий. Он что-то чистил, шутил, возмущался, и иногда все разом. Иногда от его слов и словосочетания у меня пухла голова. Вроде с виду обычный кузнец-алкоголик, а такой богатый внутренний мир. Ну и развивается он тоже неплохо. Рыжий воитель. Уровень 160. Основные характеристики. Физические способности. 48 уровень. Восприятие. 35 уровень. Умственные способности. 35 уровень. Психологические способности. 27 уровень. Спиритические способности. 15 уровень. Активные способности. Манипуляции литосферой. Уровень 1. Позволяет изменять, передвигать, сжимать, распылять любые земляные или имеющие земное происхождение материалы, Объемом не более 10 кубических метров и на расстоянии не более 30 метров от персонажа. Затраты магической энергии в базе — одна единица за один кубический метр. Стиль боя — ближний бой с использованием двуручного оружия, молота или секиры. массовое поражение и сдерживание противника — активный ближний бой. Особенности — огненный топор. Чем быстрее будет совершен удар топором, тем больше раскалится лезвие оружия. Далее пришла Светлана, наша хранительница и одна из важнейших составляющих нашего отряда. Без нее в дальнейшем мы точно умрем. Раны сами собой не заживают, а иногда в бою использовать зелье не получается, а вот она всегда готова поддержать. И, к слову, она меня тоже сегодня порадовала. Света, хранительница Света, уровень 161. Основные характеристики. Физические способности 26 уровень. Восприятие 32 уровень. Умственные способности 36 уровень. Психологические способности 22 уровень, Спиритические способности 45 уровень, Активные способности, Благословление света уровень 4, повышает все основные способности на 4 уровня любого выбранного персонажа. Время действия 1 час, Затраты магической энергии 10 единиц за применение. Цветовое лечение уровень 4, ускоряет регенерацию ткани любого персонажа в 500 раз, Время действия 15 секунд, Затраты магической энергии 10 единиц за применение. Световой шар, уровень 4, создает яркий шар светок, который самонаводится на противника, нанося ему термический и физический ущерб. Затраты магической энергии в базе 2 единицы за применение. Световой луч, уровень 3, создает непрерывный поток световой энергии, который ускоряет восстановление ран союзников, наносит интенсивный световой урон противнику. Затраты магической энергии в базе 10 единиц за применение. 2 единицы энергии в 3 секунды на поддержание. Световой аватар, уровень 1. Призывает сущность Бога Света, накладывающего на ближайших союзников благословение, равное уровню способности призыва Аватара. Уровень 1 накладывается дополнительно поверх благословления Света. Принимает непосредственное участие в бою, вооружен случайным образом, оружие ближнего боя. Время существования Аватара — 10 минут. Характеристики равны характеристикам персонажа и имеют бонус, равный уровню умения, умноженного на 5. Затраты на применение в базе — 70% от общего запаса энергии. Стиль боя. Боец поддержки и установлении союзников в бою. Особенности. Повышает выживаемость всего отряда за счет своих способностей. От ее новой способности, если честно, я был в культурном шоке. Культурном, ибо я не мог подобрать даже некультурных слов, чтобы выразить свое крайнее удивление. Она очень сильно теперь сможет нам помогать во время боя в крайнем случае. Аватар точно сможет изменить ход боя, ибо противник заранее не будет знать о его существовании но ну и дополнительная боевая единица ближнего боя, которая будет иметь весьма неплохие характеристики. Последней из старого состава, если так можно выразиться, пришла Лиза. С ее же слов мне повезло, что она сегодня оказалась в городе, и в последнее время часто находится где-то на заданиях. Решила компенсировать для Андрея отсутствие двух братьев и сама начала заниматься сбором. Ей это тоже понравилось. Я ее не мог в этом упрекнуть. Она развивалась достаточно активно. Только Элли и мне уступала в уровне в нашем отряде. Лиза, антисветовой маг, уровень 167. Основные характеристики. Физические способности, 40 уровень. Восприятие, 37 уровень. Умственные способности, 30 уровень. Психологические способности, 20 уровень. Спиритические способности, 40 уровень. Активные способности. Поглощение света, уровень 4. Создает область, в которой все источники света начинают излучать, на 60% меньше света. Время существования области 10 минут. Затраты магической энергии в базе 15 единиц за применение. Антисветовой луч. Уровень 3. Создает луч, который втягивает в себя весь свет в радиусе 10 метров, наносит повреждения, равное 10 болтам, выпущенным из осадного арбалета на расстоянии 100 метров. Затраты магической энергии. 10 единиц применения. Область тьмы. Уровень 3. Создает светопоглощающую область, которая мешает противникам, снижая их восприятие на 10 уровней. Затраты магической энергии. 30 единиц применения. Длительность 5 минут. Ужасы тьмы. Уровень 1. Способность, действующая в темных помещениях и ночью. Заставляет персонажа, равного по уровню и ниже, впасть в ступор. Персонажи на 10 уровней ниже ощущать панику. Персонажи на 30 уровней ниже впасть в ужас. Расстояние применения 30 метров от пользователя. Затрата магической энергии в базе. 10 единиц за применение. Стиль боя. Дальний бой с возможностью активной помощи в ближнем бою. Особенности. Универсальный боец. Реликвия «Сапоги смещения» дарует одну активную способность «Глайд». Реликвия «Часы времени» позволяет замедлить вокруг себя время на 5-25% в зависимости от вложенного количества магической энергии. Окружающим будет казаться, что пользователь часов ускорился. Она тоже стала сильнее. Особенно понравилась ее реликвия, которая ей досталась во время прохождения одного из испытаний в последнее время. Как я понял, она пока тоже уперлась в свои пределы и пыталась их преодолеть. Пока получилось только, с ее слов, пройти испытания на физические способности, но у нее не было возможности их развить до достаточной степени. Новых членов отряда я сюда пока не звал, о чем немного пожалел. Надо было тоже сначала собрать информацию о том, что они могут, а что не могут, а потом уже отправляться в путь. Зато у меня есть повод сходить сначала к речным воротам, где они должны собраться, а потом к монолиту, чтобы проверить свои характеристики перед походом. В принципе, я так и поступил. Пройдя через речные ворота, где уже стояли маэстро и Кэт, я направился в сторону главной площади. Этим двум я сообщил, чтобы они дождались драк, и потом шли в Чары-Мары, где я с ними проведу одну беседу, после чего мы уже спокойно направимся в сторону реки и леса по ту сторону. Дойдя до Монолита, я на всякий случай проверил состояние своего отряда, после чего полез в характеристики, и был приятно удивлен, если честно. Бой в лесу хоть немного, но дал толчок к моему развитию, И, наверное, я сейчас был одним из сильнейших представителей города. Наверное, ибо я в этом не уверен. Тень, воин теней, уровень 173. Основные характеристики: физические способности 42 уровень, восприятие 40 уровень, умственные способности 30 уровень, психологические способности 20 уровень, спиритические способности 41 уровень. Активные способности: погружение в тень, уровень 4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 При нахождении в тенях время за тенями для вас течет на 20% медленнее, а для всех остальных вы двигаетесь на 20% быстрее. Теневые клинки. Уровень 3. Создает множество теневых клинков. Затрата магической энергии в 1,54 единиц за один клинок. Возможно, трата всей энергии разом, либо создание определенного количества клинков, кратного 10. Бонус первого навыка — сопряжение характеристик.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 Уровень остается равным в соответствии с описанием способности. Тень лита не способна нанести вред персонажу. Теневая вуаль, уровень 3. Траты энергии, активация способности 23,6 единиц энергии, поддержание способности 3,84 единиц энергии в минуту. В помещении, области покрытых тенями, ваша непроницаемость повышается, позволяя атакам противника с повышенной вероятностью проходить мимо вас. В светлых помещениях светлой области покрывает тело и область в радиусе 40 см от вас теневой дымкой, препятствующей противнику точно определить контуры вашего тела и местонахождение отдельных частей тела. В тени возможна автоматическая активация один раз в сутки в случае смертельной угрозы. Бонус первого навыка сопряжения характеристик. При активации теневой вуали способность также оказывает все положительные эффекты на спутника на расстоянии не более 10 метров от места применения. Расовая способность. «Временное поглощение силы демона. Затрат нет. Применение не более трех раз в сутки. Стиль боя. Маневренный боец ближнего боя – убийца. Особенности. Реликвия. Кровавая катана, позволяющая атаковать противника на расстоянии с помощью двух комбинируемых между собой навыков. Синее пламя, красное пламя». «Все способности стали чуть дешевле. Объем энергии чуть больше. Те же теневые клинки. Я мог создать их аж целых 274 штуки за раз». И это не учитывая того, что я мог скушать что-нибудь для повышения характеристик, выпить зелье химика или получить усиливающую способность от светы Можно смело уровни 15 точно накидывать, если не 20. А это много. Очень и очень много. Как только я разобрался с собой, я направился в сторону личных ворот. Драк еще не было, так что я начал опрашивать сначала Барда, так как он был в данный момент для меня интереснее всего. «Маэстро, Барт, уровень 135. Основные характеристики». Физические способности 25 уровень, восприятие 33 уровень, умственные способности 27 уровень, психологические способности 20 уровень, спиритические способности 30 уровень. Активные способности. Боевая песня уровень 3, дает временное увеличение характеристик оружия, понижает ощущаемую массу, повышает энергетические показатели при совершении удара на 30%. Время действия 30 минут после полностью проигранной мелодии. Радиус применения 100 метров от пользователя. Необходим музыкальный инструмент. Затраты магической энергии в базе. 30 единиц за применение. Песня скорости. Уровень 3. Увеличивает скорость отряда на 30%. Время действия 30 минут после полностью проигранной мелодии. Радиус применения 100 метров от пользователя. Необходим музыкальный инструмент. Затраты магической энергии в базе. 30 единиц за применение. Песня угнетения. Уровень 3. Деморализует противника во время исполнения мелодии и после ее полного исполнения поднижая все его характеристики на 15 уровней. Время действия — 30 минут после полностью проигранной мелодии. Радиус применения — 100 метров от пользователя. Необходим музыкальный инструмент. Затрата магической энергии в базе — 30 единиц за применение. Стиль боя — боец поддержки, возможно, вступление в ближний бой. Особенности — зачарованная лютня усиливает все магические песни на 10%. Кадр был достаточно интересный. Его навыки весьма укладывались в понимание того, чем он может нам помочь. Но все равно надо будет проверить в бою. Плюс ему нужно развиваться. Те же физические способности. Так что придется его натаскивать на нашей арене. Только подобрать ему противника надо, который всего на один или два уровня выше, чем он сам. Чтобы не постоянно проигрывать, а превозмогать себя и развиваться. Дальше шла Кэт. Она не очень охотно рассказывала о себе. Но все же, именно она могла быть очень ценным союзником. Потенциальным. Сначала проверка, потом уже окончательное решение. Подходит или нет. Если не врет, то я буду крайне рад такому пополнению. Барда это тоже касалось. Кэт, Душа Пантеры, уровень 163. Основные характеристики. Физические способности, 40 уровень. Восприятие, 40 уровень. Умственные способности, 30 уровень. Психологические способности, 20 уровень. Спиритические способности, 33 уровень. Активные способности. Переуплощение в Пантеру, уровень 3. Превращает персонажа в пантеру, преобразуя часть снаряжения в снаряжение для зверя. Повышает физические способности на 10 уровней. Восприятие на 15 уровней. Снижает умственные способности на 10 уровней. Спиритические способности на 3 уровня. Максимальное время пребывания в облике пантеры 30 минут. Затраты магической энергии в базе 30 единиц за применение. Заострение когтей. Уровень 3. Увеличивает проникающую и режущую, рвущую способности когтей пантеры а также аналогичного оружия ближнего боя в гуманоидном облике на 30%. Необходимо принять облик «Пантеры» или иметь оружие, боевые когти. Время действия и способности 30 минут. Затраты магической энергии в базе 30 единиц за применение. Звериное чутье, уровень 3, повышает восприятие на 30 секунд на 30 уровней, позволяя выследить цель, почувствовать опасность в облике «Пантеры» или на 15 уровне в человеческом облике. Затраты магической энергии в базе 5 единиц за применение. «Стиль боя. Ближний подвижный бой. Изматывание противника. Нанесение ранений. Особенности. Одеяние зверя. Одеяние, способное преобразовываться в соответствии с обликом переуплощения. Золотые когти пантеры. Когти, преобразующиеся в облике пантеры в дополнительный слой когтей, позволяющих нанести страшные раны противнику». «Ну и как тебе?» — улыбнулась она, смотря мне точно в глаза. «Впечатляет», — честно ответил я. «Очень подвижный боец из тебя получается». Сможешь как усилить натиск, так и помочь нашим бойцам поддержки, что, в принципе, я от тебя и буду требовать. Сможешь выполнять приказы? Или ты как кошка, ветреная и игривая, а также сама себе на уме? — Не переживай, дорогой, — положила она мне руку на плечо. — Я послушная кошечка. Дрессированная. И рассмеялась она, заливистая и красиво. Явно была из богатых в том мире. Выделяется. У Лизы подобные повадки тоже есть. Драк прибыла минут через пятнадцать после того, как я опросил этих двоих. Опрашивать я ее начал сходу и был удивлен. Она была по силе, как и я недавно, до выполнения задания. Это был огромный повод для гордости, но за исключением небольшого перекоса в уровнях из-за базы. Драк, рыцарь войны, уровень 170. Основные характеристики. Физические способности, 40 уровень. Восприятие, 40 уровень. Умственные способности, 30 уровень. Психологические способности, 30 уровень. Спиритические способности, 30 уровень. Активные способности. Рев войны. Уровень 3. Усиливает свои физические способности на 12 уровней на 1 минуту. А также физические способности союзников в радиусе 10 метров на 6 уровней. Применяется не чаще, чем раз в 10 минут. Затрата магической энергии в базе. 5 единиц за применение. Сокрушающий удар. Уровень 3. Усиливает любой наносимый удар, увеличивая его мощь на 30%. Необходимо двуручное оружие. Затрата магической энергии в базе. 10 единиц за применение. Зов войны. Уровень 3. Поддерживаемая способность. При получении различных ранений повышает уровень физических способностей и восприятия в соответствии с тяжестью ранения. Например, синяк не принесет бонуса. Рана даст бонус равный в 3 уровня к характеристикам. Потеря конечности даст бонус в 30 уровней к характеристикам. Затрата магической энергии в базе. 10 единиц за применение. 10 единиц в минуту за поддержание. Стиль боя. Ближний бой. Двуручный меч и способности позволяют сдерживать большую группу противника. «Особенности. Меч дракона. Чем больше набрана скорость для удара, тем больше бонус к приложенной энергии будет, вплоть до усиления удара на сто процентов от возможного, освобождая сокрытые пламя древнего дракона». «Ты так и одним ударом прикончить можешь», — немного ужаснулся я. «Я одним ударом уже многих боссов прикончила». На ее лице появился жестокий и самодовольный оскал. «Страшная эта женщина», — честно признался я. «Не страшнее твоего», — усмехнулась она. Я не сражалась против полководца демонов. Я не могу уничтожать десятки противников за раз. А ты можешь. Просто у нас немного разные способы уничтожения врагов. И, видя мои возможности, не забывай про свои. Ты силен, тень. Очень силен. В честном бою я, может, тебя и одолею один на один. Но на поле боя, в суматохе, ты можешь уничтожить любого врага, до которого дотянутся твои тени. Тут ты права улыбнулся уже я, но потом мотнул головой и снова всех осмотрел. «Ну, раз с формальностями закончили, можно выдвигаться».